Эмилио Сальгари, «Черный корсар», перевод с итальянского. Москва, Гелиос, 2006 год. Флебустьеры с острова Тортуги Ветер с моря донес чей-то сильный металлический голос, раскатившись во тьме. «Эй, на лодки угрожающе приказал он, — суши весла, или я пущу вас ко дну. Небольшое суденышко с двумя гребцами на борту, с трудом разрезая чернильные валы, торопливо уходивший от черневшего на горизонте высокого берега, словно скрываясь от неведомой опасности, вдруг резко затормозил ход. Оба быстро подняли весла, разом вскочили на ноги, и беспокойством стали вглядываться вдаль. Перед ними возник силуэт огромного судна. Гребцам было лет под сорок каждому. Густые лохматые бороды, как видно, не незнавшие щетки или гребешка, придавали еще больше мужественности их без того суровым энергичным лицам. Их головы покрывали широкие войлочные шляпы со множеством дыр и потрепанными полями. А сильную грудь едва защищали рваные полинявшие фланелевые рубахи с оторванными рукавами, перепоясанные столь же ветхими красными кушаками, за которыми были заткнуты по паре огромных тяжелых пистолетов, бывшие тогда в ходу. Короткие штаны также зияли прорехами, а босые ноги были сплошь в грязи. Оба человека, которых можно было принять за беглецов с каторги, будь она тогда на побережье Карибского моря, как позднее в Гвиане, беспокойно переглянулись при виде огромной тени, неясно видневшейся среди блеска звезд на темно-синем горизонте. — Смотри, Кармо, — сказал тот, что казался моложе, — смотри хорошенько, у тебя глаз острее, дело идет о жизни и смерти. это какой то корабль Он от нас на расстоянии не более одного Кабельтова, и все-таки я не пойму, идет он с Тортуги или из испанских колоний. Неужели это друзья? Хм, заплыть так далеко под самые пушки бастионов, рискуя наткнуться на эскорт кораблей, сопровождающих какую-нибудь галеру, груженную золотом. Как бы то ни было, Ван Штиллер, но они нас заметили и не дадут нам уйти. Попробуем смыться, а одним залпом картечи отправят нас собой к дьяволу. В это время в темноте вновь раздался все тот же мощный голос, далеко прокатившийся по волнам Великого залива. — Есть кто живой? — Я! — пробормотал тот, которого звали ван Штиллер. Его товарищ влез на сиденье и, что было мочи, крикнул. — Эй! — Какому наглецу хочется знать, куда мы держим путь? Если ему не втерпешь, пусть спустятся к нам. Мы ему все растолкуем с помощью пистолета. Столь самодовольное заявление не вызвало, однако, гнева у человека, стоявшего на мостике. Напротив, он, казалось, обрадовался и крикнул в ответ. — Вперед, смельчики Вас ждут береговые братья! У грибцов в лодке вырвался крик радости. — Береговые братья! — воскликнули они. Тот же, кого звали Кармо, добавил. — Да утонуть мне в этом море, если я не узнал этот голос! — Кто же это, по-твоему? — спросил его товарищ, снова взявшись за весла и налегши на них с новой силой. Только один из всех храбрецов стортуги мог решиться заплыть под самые стены испанских фортов, тоже это черный корсар гром и молнии он неужели он а мы то какую весть везем этому славному моряку пробормотал карму со вздохом весть о смерти по ему поди хотелось вовремя прийти на помощь и вырвать несчастного из рук испанцев верно ведь приятель да ваш штиллер это уже второй повешенный да второй У него было два брата, и оба угодили на виселицу. Он отомстит, карму я не сомневаюсь, и мы ему поможем. День, когда мы придушим трижды проклятого губернатора Маркайбо, будет самым счастливым в моей жизни. Я загоню тогда оба эти изумруда, зашитые у меня в поясе, а тысячу пиастров, которые мне за них, пожалуй, дадут, прокучу с друзьями. Ну вот, доплыли. Говорил я тебе, это корабль черного корсара. Корабль, до того почти неразличимый, в быстро надвигавшихся сумерках, оказался теперь в полукабельтове от маленькой лодки. Это было одно из быстроходных судов, на которых пираты с тортуги охотились за крупными испанскими галерами, вывозившими в Европу сокровища из Центральной Америки, Мексики и экваториальных районов. Пиратским парусником с высокими мачтами было достаточно самого легкого ветерка. Как у лучших кораблей того времени, у них был узкий киль, высокий нос, крутая корма и прекрасное вооружение. 12 пушек коронат торчали из бойниц, угрожая правого и левого бортов, Два длинных крупнокалиберных орудия на верхнем полубаке готовы были смести картечью любого, кто оказался бы на палубе вражеского суда. Пиратский корабль лег в дрейф, чтобы дать возможность лодке подойти. Однако при свете фонаря на носу были видны десять-двенадцать вооруженных человек, готовых открыть огонь при малейшей опасности. Когда лодка... Подошла к борту парусника, оба моряка ухватились за канат, брошенным вместе с веревочной лестницей. Закрепив лодку, они втащили в нее весла и с удивительной ловкостью взобрались на палубу. Два пирата приставили им ружья к груди, в то время как третий осветил фонарем их лица. — Кто вы такие? — спросил он у них. — Черт побери! — воскликнул Кармо. — Здесь не узнают старых знакомых? «А акула меня сожри, если это не карму!» — воскликнул человек с фонарем. «Так ты еще жив! А на тортуге тебя считали погибшим! Еще один воскресший из мертвых! Ты ведь, Ван Штиллер, из Гамбурга, не так ли? Он самый!» — прозвучал ответ. «Выходит, ты ушел от веревки? Ну да! В смерть я пришел с не неповкусу, и потом решил пожить еще годок-другой!» — А ваш капитан... — Тише! — принесерег Кармо. — Не бойся, говори. Он погиб. — Проклятые вороны! Чего вы раскаркались? Вдруг разнесся тот же металлический голос, что вразил морякам, когда они плыли на шлюпке. Гром и молния. Черный корсар пробормотал с дрожью в голосе Ван Штиллер. — Это мы, капитан! — громко ответил Кармо.